Глава 57. «Мы со Сьюзен решили снять дом в Лос-Анджелесе, и я взял академический отпуск в Сиэтлском университете. В перспективе мы хотели найти хорошую школу для Грейс, хотя пока что она шла в детский сад. Хорошее заведение обнаружилось в Студио Сити, и мы стали работать в обратном направлении, искать жилье поблизости, откуда было бы легко добираться в эту школу. В Сиэтле у нас со Сьюзен сложился довольно приятный круг общения». У многих друзей были дети того же возраста, что и наши. Теперь, вернувшись в Лос-Анджелес, мы возобновили общение с одной из немногих знакомых семей. Еще в 93 году я устраивал прием в честь рождения первого ребенка Ричарда и Лори Старк в моем доме на Эдвин-Драйв, хорошенько прибравшись и убедившись, что никто из моих тупоголовых приятелей не заявится ко мне тем вечером. Я познакомился с Ричардом в 88 году. Он торговал ювелирными и кожаными изделиями, сделанными из деталей его «Харлея». За минувшие годы его маленький бизнес превратился в полноценную компанию «Хром Хатц». Сотни сотрудников, международная сеть магазинов и я в числе первых клиентов. Так мы и подружились. У Ричарда и Лори теперь было трое детей, и они искренне радовались, что мы со Сьюзен вернулись в Лос-Анджелес. Для нас наступило счастливое время. Да, появилось много новых проблем — Но Сьюзен доверяла моему суждению и поддерживала на каждом шагу. Чего еще желать парню, вроде меня? Но потом я несколько приболел. Сначала я подумал, что из-за Грейс. Она ходила в школу и постоянно приглашала домой детей. А они легко могли притащить на себе какую-нибудь простуду. Серьезная физическая активность по-прежнему оставалась для меня ключом к успешной медитации. А выброс эндорфинов помогал справиться с тягой к наркотикам и алкоголю. Однако я разболелся так, что не мог ходить в спортзал, и это было уже нехорошо. А иногда начал пропускать тренировку или утреннюю медитацию, даже если не чувствовал себя больным. Ну, я занят. Я столько лет придерживался трезвости, что решил не принимать даже обычные лекарства. Даже если болезнь нарушает распорядок дня. Хотя тогда я этого не понимал, но ко мне возвращались былые привычки. В результате я стал болеть так часто, что забеспокоился, что не так странная форма иммунодефицита, рак, ВИЧ. Я попросил своего врача сделать пару анализов, но все оказалось отрицательно, и, по его мнению, моя болезнь — ничто иное, как рецидив инфекции около носовых синусов. Да, я как-то не задумывался прежде, что поврежденные кокаином носовые пазухи слабо спасают от микробов. Но, по крайней мере, у меня хватило работы вплоть до конца 2003 года и на всю первую половину 2004 Velvet Revolver писали альбомы в студии Energy Studios, там же, где я в свое время записал все ритм партии для нейротик Outsiders. Мой положительный опыт сыграл свою роль, и мы с великолепным настроением приступили к записи дебютного альбома, получившего название Contraband. Не думаю, что рок-группа может выжить, если в составе нет человека, который всех объединяет, который сводит на нет неизбежно возникающие проблемы, В этом отношении, в этом смысле, игра в группе ничем не отличается от любой другой работы. Вот только официального босса тут нет. Просто четверо-пятеро изгоев, которые, в нашем случае, в свое время подсели на наркотики и алкоголь как способ ухода от конфликтов. Кому-то предстояло взять на себя ответственность за коллектив, и этим кем-то оказался я. По-моему, впервые кто-то выступил в подобной роли, будучи женатым. Нет, наши жены не создавали проблем. Ну по любому поводу теперь мнений оказывалось в два раза больше и порой очень-очень весомых мнений. И пока все шло хорошо, просто необычно для меня. В мае 2004 года мы начали первый тур выступлением в Сент-Луисе. В июне альбом «Контрабенд» взлетел на вершину чарта сразу же после выхода в свет. Но гастроли отвлекали меня от тренировок и медитаций. Я займусь этим завтра. А на завтра все повторялось. В туре я все еще болел, и из-за этого реже посещал спортзал. Я устал и был морально разбит. Не из-за концертов, а из-за каких-то мелочей, которые постоянно происходили. В июле у нас выдалось несколько свободных недель, а потом предстояло отправиться в Европу. Как-то вечером я в очередной раз пытался разобраться с чем-то, и Сьюзен спросила, почему ты всегда рвешься решать все проблемы? На первой неделе августа мы вылетели в Данию, начав пятинедельный тур по Скандинавии, Германии, Испании и Великобритании, плюс выступления на фестивалях Швейцарии, Австрии, Бельгии, Италии и Голландии. Сперва я старался заниматься спортом и медитировать каждое утро, а иногда ходил в спортзал по несколько раз в день, просто чтобы прочистить мозги. Но с течением времени я все реже нагружал себя физически. «Я просто слишком занят», — сказал я себе. «Да и воля у меня теперь достаточно сильна. Если от меня зависит так много людей, моя семья, моя группа, я должен быть надежным, сильным. Черт возьми, я даже скота держу в узде. Я мужчина». В конце европейской части тура я радовался, если удавалось уделить медитации хотя бы 10 секунд в любое время суток. И дальше было то же самое. Тринадцать месяцев мы колесили с перерывами» а потом в июне 2005 года прилетели в Германию. Начался второй европейский тур. Занятия спортом и медитацией снова пошли на убыль, а потом и вовсе прекратились. Музыканты начали отдаляться друг от друга. Мы контролировали отсутствие выпивки и наркотиков, но я был вынужден заниматься делами коллектива на фоне растущих межличностных противоречий, и это сводило с ума. У меня был запас таблеток «Санокса» на случай панической атаки. Я постоянно клал их в ручную кладь во время полетов. В повседневной жизни паника больше не накатывала, а вот летать мне по-прежнему было неприятно. Пугало даже невозможное падение самолета, а то, что я в металлической трубе, из которой не выбраться. В основном мне хватало ощущения, что таблетки на крайний случай у меня имеются. Я знал, что лекарство подействует быстро, поэтому просто возил с собой пузырек в рюкзаке и почти не паниковал. За 10 лет, с 1994 по 2004 год, я лишь трижды принимал по четверти таблетки, и всегда это было в самолете. Как правило, если я нервничал, то уходил в свое мысленное убежище, которое освоил на тренировках по боевым искусствам. Как-то в я чувствовал себя отвратительно. Плечи и спина напряжены, в голове пульсирует боль. Я будто в ловушке. В ловушке, как в самолете. Дело было в гостиничном номере». Я потянулся к рюкзаку и достал из бокового кармана пузырек с Ксанаксом. Несколько минут пялился на него, потом открыл его и вытряхнул одну таблетку на ладонь. Я проглотил Ксанакс, сидя в гостиничном номере, потому что в тот момент казалось, что весь мир давит мне на плечи. «О, черт! И ведь я избавился не от страха перед полетом, а от того, что посчитал стрессом. Как-то все это подозрительно». Я забеспокоился, но потом таблетка подействовала. Прекрасно. Все хорошо. Так я решил проблему хаоса. На следующий день я принял две таблетки, и моя старая зависимость подняла голову. На третий день я уже думал, как бы раздобыть таблеток еще больше. Я звонил промоутерам в города, где у нас планировались концерты, и просил их оформлять рецепты у местных врачей. Я говорил, что страдаю от панических атак, что мне нужны такие-то лекарства. И здорово подсел на быстродействующий коктейль из Ксанокса и Миарелексанта Сомы, позабыв, что у меня наркозависимость. Стоп, да и был ли я наркоманом? Нет, врал я сам себе. Да и вкушнер заподозрил, что со мной что-то не так. Да, чувак, ты в порядке? Я в порядке? Ответил я. Просто устал. И снова соврал. Но я снова начал налегать на спорт. Я ходил в зал и обманывал себя, думая, что все не так уж плохо, что я все еще на верном пути. В конце концов, я ведь тренируюсь. Лгал я себе. Как-то днем позвонила Сьюзан. «У тебя забавный голос», — сказала она. «Я в порядке». «Ты невнятно произносишь слова, как Хози Осборн. Заболел? У меня тут сплошной нервяк, но я в порядке. Просто очень-очень устал». «Я в порядке». В порядке. Я ведь не пью и не употребляю кокаин. Эти таблеточки, небось, разработали в лаборатории чертовой Гарвардской медицинской школы, и мне прописали их врачи. Опять вру себе. Я все время думал о жене и детях, чувствовал вину за то, что подвел их, и это только усугубляло ситуацию. Скоро я с этим разберусь. У меня есть все, что нужно. Я завяжу с таблетками, как только вернусь домой. Скоро. Очень скоро. Я вернулся домой в начале июля 2005 года, на пару недель перед очередным американским туром. Стояла жара по 30 градусов, но в Сиэтле это ощущается как 38. Сьюзан и дети были дома, и они играли на заднем дворе, когда я приехал. Меня трясло. «Я устал», — сказал я. «Пойду наверх спать». Я был слишком плох, чтобы играть с детьми. Сьюзан не видела меня в худшие годы, так что ни о чем не могла догадаться. Казалось, боль пронизывает все мои кости, и, зайдя в дом, я тайком проблевался в ванной комнате на первом этаже. Я поднялся наверх в спальню и позвонил Эду. «Чувак, у меня большие неприятности». «Вот как?» — удивился он. «Что происходит?» Я снова подсел, и меня колбасит прямо сейчас. «Хорошо. Ты хочешь, чтобы я заехал за тобой? Могу прямо сейчас», — сказал Эд. «Да, мне нужно найти группу поддержки или что-то в этом роде». Эд заверил, что знает такую группу. «Эд, мне нужно сказать тебе еще кое-что». «Ну?» «Сьюзан, не в курсе». Не прошло и часа, как Эд подъехал к моему дому. Меня все еще трясло, я сходил с ума. Мы вместе отправились на собрание анонимных наркоманов, и после разговоров и молитв к нам подошел друг Эда. «С чего хочется скачать твой приятель?» — спросил он. Я ответил, хотя вопрос задавали, в общем-то, не мне. Ксанакс и Сома». Он спросил, сколько таблеток я принимаю. Я рассказал, что начал с одной, а через пару недель дошел до 22 ежедневно. «О, чувак, ты не можешь просто завязать. У тебя может случиться эпилептический припадок». Я об этом вообще ничего не знал. «Тебе нужно обратиться к врачу, чтобы купировать зависимость. Надо лечь в реабилитационный центр». Я отправился домой. Но так и ничего и не сказал Сьюзан. У меня был запас таблеток. Я решил, что просто буду принимать поменьше. И сразу проглотил несколько штук. Но посреди ночи я проснулся, побежал в ванную, и меня вырвало. Я был так разочарован в себе, что расплакался. Сьюзан нашла меня в обнимку с унитазом. Подсел на рецептурные таблетки. Рыдая, проговорил я.